Глава 4. Основы правополушарного сознания. Безмолвие это язык Бога. Всё остальное лишь плохой перевод. Руми. В декабре 1996 года история нейронауки навсегда изменилась, когда у доктора Джил Болт Тейлор случился инсульт, который обернулся потерей работоспособности большей части её левого полушария. Должно быть вселенское совпадение. Что это событие произошло с нейроанатомом. Другими словами, Тейлор была тем, кто провёл свою жизнь до инсульта в классификации и категоризации мозга, используя именно ту часть мозга, которая впервые была отключена. Так правополушарному сознанию открылся путь на сцену. Годы спустя, после выздоровления, левое полушарие Тейлор смогло рассказывать истории вновь. Во время инсульта Её внутренний голос замолчал впервые. Когда внутренний монолог прекратился, она сообщила: Меня отделили от воспоминаний моей жизни, и я столкнулась с растущим чувством благодати. Она больше не могла воспринимать границы того, где заканчивалась она и начиналось всё остальное. Тейлор ощущала своё существование скорее жидким, чем твёрдым. Полностью находилась в настоящем спокойном моменте. такие категории, как хорошо, плохо и правильно, неправильно, воспринимались как континуум, а не как разъединённые противоположности. Эго левого полушария, которое рассматривало себя как нечто отдельное, больше не было доминирующим в сознании. В её правом полушарии мозга или, возможно, в правом разуме она ощущала благодарность и чувство удовлетворённости. Правое полушарие было милосердным, заботливым и вечно оптимистичным. Возможно, буддисты бы сказали, что я вступила в режим существования, который называется нирваной, сказала Анна. Важно отметить, что нейронаука всё ещё пытается понять, что именно означает случай Тейлор с точки зрения понимания работы мозга. Однако нельзя не задаться вопросом, что сделала и она сама? Был ли её опыт подобен опыту Будды, Лао-цзы или древних индусов, написавших Веды? В некотором смысле, это именно то, чего многие люди надеются достичь, когда медитируют или практикуют осознанность. Никто бы не подписался перенести опасный для жизни инсульт, чтобы прийти к просветлению. В этом вопросе может быть более практичный подход. Что произойдёт, Если мы сможем выключить левую часть мозга, означает ли это, что левое полушарие больше не сможет подавлять правое? Возможно, блаженство последнего всегда нам доступно, и мы просто не можем его выявить. Если вы знакомы с буддизмом, то слышали выражение: "Вы уже Будда, просто вы этого не знаете". Иначе говоря, все эти правосторонние процессы уже в некоторой степени происходят внутри каждого из нас. Нам просто нужно как-то с ними связаться или идентифицироваться, или, возможно, просто пробудиться для них. В конце концов, Будда буквально означает пробудившийся. Потребовались годы реабилитации, чтобы вернуть работоспособность левого полушария мозга Тейлор. Она очень много работала, чтобы оно функционировало даже после пережитого опыта блаженства. Она всё ещё нуждалась в нём. чтобы перемещаться по миру и продолжать свою работу. Возможно, будущее нашего счастья зависит от достижения баланса с левополушарным интерпретатором, и мы рассмотрим пути его реализации в последней главе. На мой взгляд, цель – не доминирование правого полушария и, конечно, не отключение левой части мозга, а скорее приближение к тому, что Будда называл срединным путем. Может ли постинсультный опыт Джилл Болт Тейлор стать живым примером этого сбалансированного пути? Она рассказывает о том, как теперь может принимать решение войти в правое полушарие мозга, место, которое добродушно называет Ла-Ла-Лэнд. Но также она может сосредотачиваться и на работе левого полушария мозга, чтобы добиваться целей, общаться с другими и решать практические проблемы, которые возникают в жизни. кристальный взгляд на правую сторону мозга. После фокусирования внимания на левом полушарии, наконец пришло время углубиться в правую часть мозга и увидеть, что данные нейронауки, собранные о ней, также поддерживают идею о том, что я это вымысел. Здесь мы тоже сталкиваемся с дилеммой. Поскольку вы, скорее всего, не пациент с расщеплённым мозгом и не слушаете эту книгу в контролируемом эксперименте, Обе стороны вашего мозга будут получать информацию, представленную далее. Я призываю вас замечать, когда левая полушария, которая хочет быть хозяином беседы, отвергает любую из представленных далее идей как неважную, бессмысленную, глупую или иным образом ищет какой-то путь отказаться от них и сохранить своё господство. Хотя ваша правая полушария не может говорить в традиционном смысле, Ано, как показали исследования пациентов с расщеплённым мозгом, понимает язык сам по себе. Степень принятия идей, представленных здесь, безусловно, будет зависеть от моего объяснения. Но она также может указывать и на вашу способность выйти за пределы идентификации слева полушарным интерпретатором. Итак, давайте подробнее рассмотрим безмолвный правый разум, потому что это яркий пример вековой аксиомы о том, что мудрость часто обнаруживается в тишине. Во многих смыслах правое полушарие это инь по отношению к ян левого полушария. Например, в такой же степени, как левое полушарие категориально, правое использует глобальный подход к тому, что воспринимает. Оно уделяет внимание всей картине и обрабатывает мир как континуум, а не категории и конструируемые суждения. которые разделяют его. В то время как внимание левой части мозга представляется сфокусированным и узким, правое полушарие является широким, бдительным и ориентируется на общее представление. В то время как левое полушарие концентрируется на локальных элементах, правое обрабатывает полную форму, которую создают элементы. Левое полушарие последовательное, делит время на до или после. в то время как правое сосредотачивается на непосредственности настоящего момента опыт, описанный Тейлор, начинает обретать смысл, когда мы понимаем, как правый разум обрабатывает информацию. Ещё один способ обобщить различие между левым и правым полушариями мозга состоит в обозначении того, что левое полушарие языковой центр, а правое пространственный хотя этот факт общеизвестен, его упоминание полезный способ подвести итоги десятилетних исследований. Язык категориальный. Он воспринимает одно слово за раз через узкий фокус в процессе чтения или говорения. Когда же мы обрабатываем пространство вокруг, мы имеем дело с единым целым, а не с его отдельными частями, которые связаны на любой картине Чтобы увидеть эффекты этой пространственной обработки, посмотрите изображение 5 в PDF-приложении. Какой круг по центру выглядит больше? Подавляющее большинство рассматривающих эту картинку скажут, что центральный справа выглядит больше. Как вы, наверное, догадались, эта иллюзия работает, потому что левая полушария обрабатывает, классифицирует и сравнивает данные, чтобы сделать предположение. Интерпретатор создаёт абстракцию, основанную на категориальных различиях, таких как больше и меньше. На самом деле, у центральных кругов одинаковый размер, но левый выглядит меньше, поскольку его сравнивают с категориально большими кругами вокруг него, в то время как правый выглядит больше по сравнению с категориально меньшими кругами, которые его окружают. В исследовании о точности пространственной обработки правого полушария мозга исследователи показывали испытуемым блоки разных размеров, чтобы воспроизвести ранее упомянутую иллюзию. Участников эксперимента снимали на видео в момент, когда их просили протянуть руку и схватить центральный блок в каждом кластере. Их правое полушарие работало отлично, даже если левое думало, что центральные блоки были разных размеров. правая располагала большой палец руки и остальные пальцы на одном и том же расстоянии друг от друга. То есть правая часть мозга не была обманута иллюзией в отличие от вас. Этот эксперимент также приводит нас к другому жизненно важному недопониманию о правом полушарии. Во время его проведения испытуемые не думали о том, что их пальцы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. когда они хватали каждый круглый блок. Невыбор был неосознанным с точки зрения левого полушария. Этот ярлык бессознательного используется наукой как нечто отрицательное по природе. На мой взгляд, это тонкий способ, с помощью которого левое полушарие утверждает свою роль хозяина положения. Эффекты использования данного ярлыка можно увидеть в нескольких дисциплинах. Например, Западная наука и философия считают, что телесные и психические функции, которые не требуют сознательного мышления или интерпретации, в значительной степени менее важны. Но важно отметить, что философы и нейроучёные назвали эти вещи бессознательными просто потому, что они находятся за пределами языковой сферы, хотя всё ещё являются сложным неврологическим поведением. Подумайте о своей сердечно-сосудистой или пищеварительной системе как об основных примерах. Они постоянно выполняют сложные функции, которые не могут быть исполнены без мозга. Но их действия выходят за рамки мыслительных процессов левого полушария, поэтому интерпретатор не уделяет им большого внимания. Точно так же, как и функционирование этих жизненно важных и необходимых систем, Деятельность правого полушария мозга это та форма сознания, которую нас учили игнорировать и обесценивать. Что неудивительно, с помощью левого полушария. Вы можете испытать это на себе прямо сейчас. Найдите минутку и поднимите руку над головой. Как вы сделали это? Вы можете это объяснить? Вы должны думать о том, как двигать рукой, или вы просто ей двигаете? Сказать что сам акт движения в каком-то смысле является бессознательным означает наделить мыслительный процесс функцией управления, хотя мышление не обязательно нужно для совершения движения. Вы можете подумать про себя: "Сейчас я бы хотел пошевелить рукой", но сам акт не нуждается в умственной поддержке. Затем я хотел бы, чтобы вы протянули руку к любому предмету рядом с вами и схватили его. Это демонстрирует вашу способность точно определять расстояние между вещами в пространстве и их пространственную реальность. Вы схватили что-то без особых проблем или ваша рука потянулась за предметом и промахнулась? Скорее всего, первое. Теперь подумайте, сколько вы размышляли об этом с точки зрения традиционного интерпретационного сознания. Можете ли вы объяснить мне, как схватили предмет? Вы просто сделали это? не осознавая. Когда вы протягиваете руку и хватаете что-нибудь, за этим действием не стоит никакой истории, поэтому оно кажется неосознанным. Это происходит из-за того, что мы стремимся отождествлять себя с основанным на языке интерпретирующим сознанием. Однако важно заметить, что эти примеры и перемещение руки над головой, и захват предмета перед вами одновременно очень сложные и осознанные действия, Несмотря на то, что они находятся за пределами языковой сферы, им просто придают очень мало значения, потому что левое полушарие любит играть в хозяина психики. Поскольку у нас даже нет слов для описания того, как мы двигаемся, многие считают бессмысленным спрашивать, сознательно ли это. Самый распространённый ответ моих студентов на вопрос: "Как вы это сделали?" это пустой взгляд и ответ: И я не знаю, я просто сделал это. На мой взгляд, оценивание этого действия как бессознательного и есть результат нашей чрезмерной зависимости от основанного на языке интерпретирующего сознания, без которого наш воспринимающий паттерный мозг не может представить себе мир. Столкновение с правополушарным сознанием. Итак, как более осознанно воспринимать систему правого полушария? В каком-то смысле Вы уже вполне понимаете это. Но привычка видеть мир только через призму интерпретатора создаёт видимость того, что это не так. Конечно, когда я говорю вы, я не имею в виду ваше эго, потому что оно действительно не может проникнуть в сознание правого полушария мозга при всём своём желании. Это конструкт только левой стороны. Хотя есть множество способов получить доступ к сознательной активности правой части мозга, Из-за нехватки символов и слов трудно выразить эту форму сознания. Тем не менее, давайте бегло рассмотрим некоторые из них. Практика йоги, которая существует уже тысячи лет и упоминается в древнейших религиозных текстах Индии, открывает для вас сознание правого полушария мозга. Вы совершаете определённые движения и обычно чувствуете себя хорошо, когда воспроизводите их. Вы осознаёте, что делаете, но здесь мало о чём можно думать. На самом деле, данную практику лучше всего выполнять в моменте или хотя бы не теряться в махинациях интерпретатора, пока вы её совершаете. Я не могу вспомнить ни одного практикующего йога, который бы поверил, что во время этого сеанса человек находится в бессознательном состоянии. Мне также кажется интересным, что слово йога означает союз. Союз вашего истинного я и остальной вселенной. Практика медитации в её различных формах также соединяет вас с правополушарным сознанием. Дзадзэн или сидячая медитация, практикуемая в большинстве школ дзен, часто предлагает начинающим осознавать своё дыхание, которое привлекает их внимание к настоящему моменту. Следует отметить, У большинства людей дыхание происходит без осознания, поскольку мы не обращаем на него внимания. Нам не нужно думать о том, как мы дышим. И это ещё одна причина, по которой столь многие медитативные практики акцентируют внимание на этом. Также рассмотрим формы медитации, основанные на движении: тайцзи и цигун. Эти древние восточные практики созданы для увеличения ци, внутренней энергии. Достижение мастерства в них может занять всю жизнь. Однако основы довольно просты и включают в себя движения слева направо и обратно, а также движения, согласованные с дыханием. При успешном выполнении человек начинает осознавать пространство без словесных ярлыков. Никто не скажет, что любая из этих практик бессознательна. Многие описывают их как очень чуткую форму сознания, которую трудно выразить словами. Однако невыражаемое словами не означает бессознательное. Это перекликается с мудростью древних восточных философов, которые говорили, что реальный мир нельзя выразить словами, а всё, что можно выразить словами, не является реальным миром. Возможно, правополушарное сознание можно также описать как что-то, что происходит, когда человек находится в зоне. Баскетболист Майкл Джордан популяризовал это понятие, описав таким образом забрасывание мяча за мячом без особых раздумий о том, каким образом это сделать. Люди воспринимают это как естественный и бессознательный процесс. Они играют на музыкальных инструментах, участвуют в творческой деятельности, занимаются физической активностью, молятся, медитируют или даже ремонтируют мотоцикл, как в классическом романе Дзэн и искусство ухода за мотоциклом. Описывая опыт поглощённости делом, психолог Михайчик Санкт-Михаи использует термин поток. Он определяет его таким образом: быть полностью вовлечённым в деятельность во имя самой этой деятельности. Эго исчезает, время летит. Каждое действие, движение и мысль неизбежно вытекают из предыдущего, подобно джазовой игре. Всё ваше существо вовлечено в неё, и вы максимально используете свои навыки. Кстати, забавно, что в качестве примера он выбрал джаз, потому что, как сказал великий музыкант Луи Армстронг, если вы вынуждены спрашивать, что такое джаз, вы никогда не узнаете. После нахождения в зоне или в потоке, интерпретирующее сознание иногда оглядывается назад, И либо принимает награды за эти переживания, я сделал великолепно, либо отвергает их как неважные. Оба этих инструмента тонкие способы сохранения своего превосходства в качестве хозяина. Вы, вероятно, испытываете сознательный опыт правого полушария всё время, но поскольку левая часть мозга контролирует язык, а язык очень убедительный инструмент, хозяин берёт на себя ответственность за эти переживания. или не обращает на них внимания. Представьте, что правое полушарие под присягой в суде допрашивается левым полушарием адвокатом. Как правое полушарие может убедить присяжных в том, что оно обладает сознанием, когда все правила игры сконструированы лингвистически? Наконец, ещё один известный способ услышать сознание правого полушария это практика осознанности. которая чаще всего ассоциируется с буддизмом и другими восточными традициями. Осознанность в этом контексте определяется как полное нахождение в настоящем моменте и наблюдение за тем, что происходит в мире вокруг вас и внутри вас. Наблюдение за мыслями, чувствами, ощущениями. Практикующих часто учат следить за махинациями разума, без придания им слишком большого значения в форме суждений. А это одна из главных особенностей левого полушария. Учителя объясняют, что возникающие мысли можно замечать и при этом не цепляться за них. Это возвращает внимание в настоящий момент вместо следования по цепочке мыслей в рассказ о реальности. Практика осознанности заключается в том, чтобы быть в реальности и наблюдать за ней, а не думать, быть зрителем происходящего в настоящем как внутри, так и снаружи. возникает вопрос: кто тогда этот зритель? Может ли это быть сознание правого полушария? Мы вернёмся к этому вопросу, но пока можем заметить, что практика осознанности это способ существования в мире, который уменьшает вашу идентификацию с левосторонним интерпретатором. Поскольку наш интерпретатор сильная константа, мы должны тренировать состояние осознанности. Все эти примеры правостороннего сознания сосредоточены на переживаниях настоящего момента и на том, чтобы действовать и существовать таким образом, который находится за пределами мышления и языка. Правое полушарие работает по принципу, который согласуется со слоганом Nike: Just do it. Просто сделай это. Вы не научитесь играть на инструменте, читая о том, что это за инструмент. нужна практика. Вы не закинете мяч в баскетбольную корзину с помощью мысленных представлений. Вы должны сделать это. А сделать это можно только в настоящем моменте. Суть сознания правого полушария в том, что оно совершает действия, не размышляя о них, то есть не используя язык. За счёт этого довольно трудно писать и даже думать о нём. Иногда я спрашиваю студентов Какой процент вашего существования тратится на размышления? Я даю им время подумать, а затем говорю, что это немного хитрый вопрос, поскольку в этот момент думающий разум выполняет оценивание. Вопрос напоминает старую поговорку: You can't get there from here. Вы не сможете отсюда добраться вон туда, что означает заведомую неудачу в совершении какого-то действия. Это абсолютно верно, когда дело доходит до попыток заглянуть в систему правого полушария из системы левого. Даже если последнее хочет выйти за пределы себя, оно может лишь углубляться в себя. Я сам испытал это в своём первом поединке по боевым искусствам. Я быстро набирал очки, потому что не думал, просто делал. Затем, когда я начал размышлять о том, как круто будет выиграть, моя производительность быстро снизилась. На выступление отрицательно повлияло не то, о чём я думал, а сам факт того, что я вообще думал. Возможно, именно поэтому древние восточные философы ценили нелингвистическое сознание до такой степени, что это трудно оценить современным западным людям. Нейропсихология пытается постичь эти идеи. Рассмотрим следующую цитату мастера Адвайта-веданты Ниссаргадатты Махараджа. В вашем мире невысказанное не может существовать. В моём же слова и их содержание не имеют никакого значения. Мой мир настоящий, в то время как ваш соткан из снов. Жить в мире абстракций на основе языка, концепций, убеждений, шаблонов, ярлыков всё равно, что жить в мире снов, а не в реальности. Одно из основных учений дзен-буддизма Возвращение вашего сознания к реальности, спасение его от потерянности в мире абстракций. Когда моя лекционная группа студентов начинает теряться, переходя от одной абстракции к другой, я хлопаю в ладоши, издавая достаточно громкий звук, чтобы напугать учеников, спящих сзади. Я напоминаю им, что в тот момент, когда они были напуганы хлопком, они бодрствовали без мыслей. Это и есть дзен. На футбольном матче сына я обнаружил, что беседую с другим футбольным отцом о том, насколько напряжённой была работа. Я пытался объяснить, что большинство стрессов это результат слишком серьёзного восприятия вымышленных историй, но ему было трудно отделить вымысел интерпретацию левого полушария от реальности наблюдений правого полушария. Итак, я указал на футбольное поле и напомнил ему, что там На самом деле не было никакого чемпионата. Там не было команд и очков, набранных за пределами коллективной иллюзии в наших головах. Единственное, что там было, это группа мальчиков, бегающих за мячом. И всё остальное составляло нашу историю об этом. В реальности правого полушария нет победителей или проигравших. Нет команд или чемпионатов. Есть просто существование и деяние. После того, как я объяснил ему все это, он уставился на меня с пустым выражением лица и быстро сменил тему. Подумайте об этом в футбольном турнире. Помимо существования и беготни мальчиков по полю, все это – история. Победители, проигравшие, чемпионаты основаны на категориях, ярлыках, шаблонах. Язык и мысль предоставляют инструменты для их создания. Можно поразмышлять обо всей нашей жизни, даже о самом ощущении себя так же, как об этой игре в футбол. Сами абстрактные истории не проблема, но потерянность в них создаёт её. Наши страдания возникают из-за того, что мы погружаемся в эти интерпретации и забываем, что сами по себе они не являются реальностью. Таким же образом, история это всегда иллюзия. Она существует только в разуме. И только тогда, когда мы находимся в процессе её выражения словами или мыслями, возможно, вы видите, что это относится не только к рассказу, но и к рассказчику, к самости, что тоже иллюзия, существующая лишь в процессе мышления. Мы едва задели поверхность удивительных способностей правого полушария мозга. Помните, читать о функциях правого полушария это не то же самое, что испытывать их. такие практики, как медитация, йога, тай-чи и осознанность отличные точки для старта. Позже мы постараемся найти сбалансированный подход, который сохранит преимущества левого полушария без потери в самой истории. А пока мы продолжим исследование правого полушария и раскроем некоторые его особенности. Слушайте внимательно или лучше сказать, осознанно поскольку вашему интерпретатору это не понравится. Исследование. Просто сделайте это. Правое полушарие мозга это центр действий. Один из способов наладить контакт с ним это отключить левое и просто действовать без какой-либо причины. Не ради денег, не для самосовершенствования, а просто ради их выполнения. Эго левого полушария мыслит с точки зрения причины. и следствие. И для того, чтобы какое-либо действие стоило усилий, у него должен быть положительный результат. Но это может усложнить фактическое выполнение задач. Деятельность ради самой деятельности почти всегда связана с работой правого полушария, от поэзии до живописи и музыки. Раз в день делаете что-то без всякой причины. Почти невозможно планировать спонтанные поступки, Но вне независимости от того, что говорит вам ваше левое полушарие, разрешите появиться моменту возможностей. Если в какой-то миг вам захочется подняться и прогуляться, сделайте это. Не потому, что вам нужен свежий воздух или потому, что работа скучная, а потому, что вам этого захотелось. И теперь вы действуете без причины. Осознанное дыхание. Закройте глаза. И попробуйте осознать только один вздох. Сосредоточьте своё внимание на теле и медленно втяните воздух через нос. Почувствуйте, как он наполняет лёгкие. Ощутите расширение живота и груди при поступлении свежего кислорода. Задержите дыхание на 1 секунду. Осознавайте ощущение стеснённости в груди, неподвижность вокруг и внутри себя, регулируя мышцы. Медленно выдохните через рот. Вы можете издавать звук, такой как а, -а или ом, когда вы выдыхаете. Таким образом, сосредотачиваясь на своём теле и акте дыхания, вы отнимаете контроль у говорливого интерпретатора и исследуете функцию, которая обычно делегируется бессознательному правому полушарию мозга. Даже одним этим вздохом вы можете изменить ситуацию и стать тем, кто дышит. Это стало одной из моих любимых практик, потому что независимо от того, насколько левое полушарие верит в свою загруженность делами, всегда есть время для одного осознанного вдоха. Не стоит недооценивать силу одного осознанного вдоха, который может вывести вас из фантазий левого полушария и вернуть в реальный мир. И не удивляйтесь, если один вздох превратится в два или три. Просто делайте это. Детектор лжи. У вас когда-нибудь случалась ага-реакция? Когда вы будто от удара молнии вдруг видели реальность совершенно ясно? Нейроученый Вилей Анур Рама Чандран в своих работах предполагает, что правое полушарие компенсирует или регулирует постоянное повествование левого и вмешивается каждый раз, когда истории становятся слишком странными. Люди в шоковом состоянии меняются. Вы можете закончить абьюзивные отношения или осознать необходимости смены карьеры. История, наделенная смыслом до недавнего времени, получает большую встряску. В работе Рама Чендрана говорится, что в такие моменты осознания ваше правое полушарие будто говорит левому «Эй, твоя история сейчас слишком далека от реальности». Правая часть мозга не думает, а скорее наблюдает доказательства, и сигнализирует левому полушарию, что пора просыпаться. Интересно, что, как и в случае с пациентами с расщеплённым мозгом, левое полушарие может сказать что-то вроде: "Сегодня меня посетило осознание" или "Я испытал некий ясности". Конечно, я в этих предложениях интерпретатор левого полушария. Это причина проблемы, а не её решение. Между тем, правому полушарию лишённому эго и потребности в наградах, это безразлично при условии, что изменение произошло. Когда вы испытывали подобное просветление в своей жизни? Как вы думаете или, возможно, чувствуете, откуда оно появилось в свете этого исследования?